Глава в о с е м н а д ц а т а в а ш а светлость, это время настало!» Торжественно сказала я, вставая из-за стола. «Время спать?» — хмыкнул герцог, но я его веселье не разделила. «Время спать давно прошло, а вот время увольняться как раз появилось. Я улыбнулась как можно благодушнее». «Как увольняться?» «Куда увольняться?» «О, даже Уитмар в шоке!» Надо же, наконец, мне удалось удивить этих двух непрошибаемых. А как у вас тут увольняются? Разорвать контракт, отправиться на вольные хлеба, сбежать из поместья? Начала я перечислять и с удовольствием отметила, как стремительно бледнеет герцог. И подальше, подальше. Зачем? Леди Крис, я же пошутил. Как же я без вас? Как же отчеты, дела, расписания? Кто меня будет будить по утрам и выгонять из моей спальни девиц? Прошептал герцог. «Ваша светлость, я не хочу забивать этим свою чудесную головку!» Передразнила я герцога, а потом сладко улыбнулась. «Не хочу забивать свою чудесную, странную лошадиную головку чем-нибудь сложным!» «Леди Крис, ты здорова?» Осторожно поинтересовался герцог. «При чем тут лошади? Какие лошадиные головы? Ты пьяна? Тебя отравили?» «Ваша светлость, перед уходом я выполню свой святой долг, заставлю лекаря проверить вашу память, потому что забыть то, как вы назвали меня очень странной лошадью, я навряд ли смогу». «Вы назвали Леди Кристин лошадью?» спросил Уитмор с ужасом. «Леди Кристин, если хотите, я могу вызвать герцога на дуэль, только не надо поспешных решений». «О нет, я просто хочу уволиться, любым способом». «Любым? Прямо-таки любым?» Герцог вдруг победно улыбнулся. «Хорошо, ты можешь уволиться, если станешь моей женой, леди Крис». «Ваша светлость, вам жизнь д о р о г а Я не сдержалась. Вы ведь знаете, что моя магия никому не позволит мне навредить. И сдаётся мне, брак с вами, самый страшный вред, который может существовать в этом мире». Герцог на секунду растерялся. а потом у него появилось жалобное щенячье выражение. «Уитмар, она меня ненавидит?» «Навряд ли ваша светлость, скорее, питает ненависть?» «Уитмар, это одно и то же. У герцога аж уголок губ дернулся». «Разве?» «Ну тогда да, она вас ненавидит». «Ваша светлость!» Я повернулась к герцогу и твердо сказала. «Давайте я просто уволюсь». И мы на этом закончим. Я не хочу работать с людьми, когда мне не доверяют, и когда мне не рассказывают о том, что касается непосредственно меня. Это как минимум унизительно». Шутливое выражение исчезло с лица герцога, когда он понял, как я серьезно. «Леди г р е й с я бы тебе все сказал, но то, что произошло, это не моя тайна, и уволиться я тебе не дам». «Да? И как же?» — ухмыльнулась я. «Уитмар, у нас тут рабство появилось? Или подписанный договор вдруг стал пожизненным?» «Отнюдь», — вместо Уитмара ответил герцог. «Но у меня обширные связи. Я не позволю, чтобы ты устроилась куда-нибудь, кроме как ко мне. Так что выбор у тебя невелик. Ты либо выходишь за меня замуж и увольняешься, либо продолжаешь работать». «Ваша Светлость, вам никто не говорил, что когда вы угрожаете, нельзя смеяться и плакать одновременно?» вздохнул Уитмар. «Так ваши угрозы никто не воспримет всерьез. Даже леди Кристин вам не верит. А я уж и подавно. Давайте, ваша светлость, попытайтесь еще раз, но более грозным тоном». «Леди Крис!» — рявкнул герцог. «Слезы подотрите, ваша светлость!» — и о ф о р к н у л а «И попробуйте еще раз. Надо не кричать, а говорить сурово и серьезно!» Как вы пытаетесь угрожать, если вам самому от своей угрозы смешно до слез? Да, к такому поведению мне было не привыкать. При переговорах герцог был хитер, с убийцами и ворами безжалостен, н а ругаться всерьез на меня или у Итмара у него не выходило совсем. Как, впрочем, и угрожать. Да и я вообще не помню, чтобы герцог хоть раз угрожал кому-то невиновному или не натворившему непоправимого. «Леди Крис», Вы же не всерьез собираетесь уволиться?» Спросил Уитмар. «Вы только честно говорите, не врите, а то герцог скоро начнет плакать не от смеха, а от печали отчаяния». «Все зависит от герцога. Я пожала плечами. Если бросит эту дурную затею с замужеством, то буду работать и дальше. Разумеется, после таких угроз, пусть и шуточных, я жду прибавку к премии». «Не более пятидесяти процентов». Тут же выдал герцог. Он, наконец, смог взять эмоции под контроль. «Вы назвали меня странной лошадью», — безжалостно добавила я. «Хорошо. Семидесяти вам хватит?» — вздохнул герцог. «Словно я у него последнее забирала. Вот уж нет. Я просто наметила для себя кое-какие интересные магические штуки, а стоили они ого-го сколько. Но как можно было отказаться от кулона, который закрепляет волосы покруче спрея самой сильной фиксации?» «Достаточно положить в карман, и все. Непогода, ветер, землетрясение, взрыв. Прическа остается неизменной. А недавно я нашла амулет, который в идеальном состоянии поддерживал не только волосы, но и все остальное. Платье не мялось, макияж легкий, едва заметный, держался вечно, и даже кожа не начинала блестеть на солнце. Чем не мечта современной женщины? Вот и я поняла, когда увидела, что безмерно хочу этот амулет». «Только стоил он, наверное, как треть поместья герцога, а то и вся половина. Но ничего, если я стребую себе двойную премию, то скоро смогу забрать эту шикарную штучку». «Вы до сих пор не признались, кого подозреваете в моем похищении?» «Добила я». «Хорошо, леди Крис, я тебя понял. Двойная премия, двойная. Подойдет?» «Да, пожалуйста». Я довольно улыбнулась. «Ну и ладно, пусть я не узнаю, кто там меня пытался похитить, зато приобрету эту славную вещь». «А мне?» — робко спросил Уитмар. «Тебе? Тебе только урезать. Вот, я твою премию урежу и отдам ее Леди Крис». «Но это не честно», — возмутился Уитмар. «А кто упустил преступников?» «А кто вам с Леди Крис свидание устроил и оставил наедине...» чтобы вы могли спокойно объясниться. Вы думаете, что я идиот? Три часа ходить в поисках служанки и лекаря для нее?» Уитмар взмахнул руками. «Вы тут чай пили, пирожные ели, пока я пытался себя хоть чем-то занять, а потом я прихожу и узнаю, что вы не только не воспользовались шансом завоевать ее расположение, но и вообще ничего не сделали». «Уитмар, Уитмар, ты идиот!» застонал герцог. О таких вещах надо говорить заранее. О, конечно, заранее. Когда я по часу ходил за кофе, чтобы вы провели время наедине с леди, то вас не нужно было заранее предупреждать. А когда я вам свидание устроил, так сразу проблемы. Уитмар. Прости, Уитмар. Ты не идиот. Герцог стремительно подошел к Уитмару, положил руки на плечи и похлопал по ним. «Идиот я». «Как я мог предложить леди Крис замужество, если даже не позвал ее на свидание?»